Было уже почти три, когда я поднималась по лестнице к своей квартире. Все ушибы ныли. Колени, стопни, поясница скрежетали жерновами боли от высоких каблуков. Мне нужен был долгий горячий душ и постель. Если очень повезет, мне выпадет восемь часов сна подряд. Конечно, ручаться я за это не могла бы. Ключи я взяла в одну руку, пистолет в другую. Пистолет я держала сбоку на случай, если вдруг выглянет кто-нибудь из соседей. Ничего страшного, люди, это ваша милая соседка-аниматор. Все путем. Впервые за много времени моя дверь была в том состоянии, в котором я ее оставила. Заперта. Слава тебе, Господи. Мне совсем не улыбалось играть в сыщиков-разбойников каждое божье утро. Сразу за дверью я сбросила туфли и пошла в спальню. На автоответчике мигали сообщения. Я положила пистолет на кровать, нашала воспроизведение и стала раздеваться. Привет, Анита, это Рони. У меня завтра встреча с одним мужиком из ЛПВ. В моем офисе в девять. Если время не годится, кинь мне на автоответчик, и я с тобой свяжусь. Щелчок, перемотка, и голос Эдуарда. Часы тикают, Анита. Щелчок. Резвишься, сукин ты сын. Я злилась и не знала, что мне делать с Эдуардом, а также с Николаус, Захарией, Валентином и Обри. Я знала только, что хочу в душ. С того и начну. Может быть, мне в голову придет блестящая идея, пока я буду отскребать козью кровь. Закрыв дверь в ванной, я положила пистолет на крышку унитаза. У меня развилась легкая паранойя. А может быть, просто правильное отношение к жизни. Я включила воду, подождала, пока пойдет пар, и шагнула под душ. И была не ближе к раскрытию убийства вампиров, чем 24 часа назад. Даже если я раскрою преступление, остается проблема. И при Валентин бросится меня убивать, как только Николаус снимет с меня свою защиту. Изумительно. Я даже не была уверена, что у Николауса самой нет мыслей на эту тему. Дальше. Захарий убивает людей, чтобы кормить свой ладуистский амулет. Взлыхала я об амулетах, требующих человеческих жертв. И эти амулеты давали куда меньше, чем бессмертие. Богатство, власть, секс, старые добрые желания. Кровь могла быть особой. Кровь детей или девственниц, или мальчиков предподросткового возраста, или старых дам с голубыми волосами и деревянной ногой. Ладно, не настолько особой, Но здесь должен был прослеживаться почерк. Цепь исчезновения с похожими жертвами. Если Захария оставлял тела и их находили, газеты могли это заметить. Быть может, его надо остановить. И если бы я этой ночью не вмешалась, его бы уже остановили. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я оперлась ладонями о кафельную стену, подставив спину под почти обжигающие струйки. Окей. Мне надо убить Валентина, пока он не убил меня. У меня есть ордер на его смерть. Он не был аннулирован. Конечно, сначала надо Валентина найти. Обри опасен, но его можно не считать, пока Николаус его не выпустит из запечатанного гроба. Я могу просто сдать Захарию полиции. Дольф меня послушает. Но у меня нет ни намека на доказательства. Черт побери, такая магия. О ней даже я не слышала. Если я не понимала, что такое Захария, как мне объяснить это полиции? Николаус. Оставит она меня в живых, если я раскрою дело? Или нет? Неизвестно. Эдуард завтра вечером придет по мою душу. И либо я отдам ему Николаус, либо он вырежет кусок моей шкуры. Зная Эдуарда, я понимала, что это будет больно. Может, просто отдать ему вампиршу? Просто сказать ему то, что он хочет знать? и он не сможет ее убить, и тогда она придет за мной. А этого мне хотелось бы избежать более всего другого. Я вытерлась, прошлась по волосам щеткой, и теперь должна была что-нибудь съесть. Я пыталась себя уговорить, что для этого я слишком устала, но желудок мне не верил. В постель я залезла только после четырех, с надежно надетым на шею крестом, капура с пистолетом под подушкой, И чисто уже ради страха я сунула под матрас нож. Мне ни за что до него не добраться вовремя. Но никогда не знаешь, как дело повернется. Мне снова приснился Жан-Клод. Он сидел за столом и ел чернику. «Вампиры, не едят твердой пищи», — сказала я. «Совершенно точно». Он улыбнулся и подвинул мне чашу с ягодами. «Терпеть не могу черники», — сказала я. «А я всегда ее любил». Уже столетия я ее не пробовал. На его лице появилось мечтательное выражение. Я взяла чашу. Она была прохладной, почти холодной. Черника плавала в крови. Чаша выпала у меня из рук, медленно пролила кровь на стол, и крови было больше, чем могло быть в чаше. Кровь текла по столу и капала на пол. Жан-Клод смотрел на меня поверх окровавленного стола. И слова его были, как жаркий ветер. «Николаус убьет нас обоих. Мы должны ударить первыми, маппетит». «Что это за лажа насчет мы?» Он подставил руки под текущую кровь и поднес их мне ковшиком. Кровь капала у него между пальцами. «Пей. Это сделает тебя сильной». Я проснулась, глядя в темноту. «Черт тебя возьми, Жан-Клод!» шепнула я. «Что ты со мной сделал?» Пустая темная комната не дала ответа. Спасибо хоть за этот скромный дар. На часах было три минуты седьмого. Я перевернулась на другой бок и снова свернулась под одеялом. Гудение кондиционера не заглушало звук бегущей воды у соседей. Я включила радио. Темную комнату заполнил фортепианный концерт ми-минор Моцарта. Он был слишком живой для того, чтобы под него спать. Но я хотела шума. причем такого, какой сама выбираю. То ли Моцарт, то ли я слишком устала, но я заснула снова. Если во сне что и видела, то не помню».